Глава восемнадцатая В воздухе кухни смешались запах свежесваренного кофе, корицы и Сашиных духов. Проникавший в кухню через оконные стекла солнечный свет ореолом окружил Сашину голову, золотистыми искрами застревал в ее волосах. Лебедева стояло около широкого подоконника спиной к окну, держала в руках кофейную чашку, словно грела в нее озябшие пальцы, пристально смотрела мне в глаза. С улицы доносились шаркающие звуки, там работал метлой выбравшись из своего укрытия дворник. Арбузов утверждает, что Битковы не знали о его настоящих планах, говорил я. Они нужны ему были, как потенциальные козлы отпущения. Он планировал, что повесит на них вину за свое убийство. В его планах Битковы бы в Ленинград не вернулись, как это наверняка случилось в известном мне варианте будущего. Серый убил бы их и прикопал их тела в лесу. Так он мне и сказал. Он наболтал им стрекора небылиц, заявил, что ты курьер, «Перевозишь валюту для неких вымышленных кооператоров». Предложил Битковым эту валюту у тебя отнять. Поделился с ними честью аванса, полученного за твои убийства. «Дима, я не поняла», – перебила меня Лебедева, – «какую еще валюту?» «Куда и зачем я ее перевожу? Почему они так решили? Что за глупость такая? Кто в такое поверит?» Саша приподнял брови. Я воспользовался паузой в своем рассказе, проживал печенье с корицей, запил его еще теплым кофе. «Битковы поверили», – сообщил я. Павел поверил точно, Арбузов о них так и отозвался, сказал, что они идеальные лохи. В прошлый раз именно Битковы стали главными подозреваемыми в твоем убийстве. Их так и не нашли, это я хорошо запомнил. А мужчина из купе соседнего с твоим стал убийцей лишь в моем романе. Потому что такой поворот истории создавал неплохую интригу. Хотя Пашка Бондарев, который вел это дело, такой вариант не рассматривал. Он и вариант заказного убийства посчитал маловероятным. Вариант с ограблением виделся ему более перспективным. Никакой валюте в том деле не упоминалось. «Не было у меня никакой валюты», – заявила Саша. «Надеюсь, ты-то хоть в этом не сомневаешься?» «Вариант с перевозкой валюты», – сказал я, – «это полнейшая ерунда. А вот твои серьги тогда не нашли. Этот факт и послужил причиной заподозрить банальное ограбление». Лебдио прикоснулась к мочке правого уха, где блеснула в солнечном свете золотая серьга с голубым сапфиром. «Это бабушкины серьги», — сказала Александра. «Бабушка подарила мне их незадолго до своей смерти. Говорила, что они принадлежат уже пятому поколению нашей семьи, что они и приносят удачу. С тех пор я редко их снимала, тем более, что они под цвет моих глаз». В моем романе «Блондинка с розой в сердце» убийца взял эти серьги с сапфирами себе на память не удержался от соблазна. В финале книги милиционеры нашли их в его ленинградской квартире при обыске вместе с вещами других его жертв. «Блондинка с розой в сердце», — повторила Саша. Она покачала головой и сказала. «Дима, а я ведь точно вчера поняла, о какой розе шла речь на названии твоей книги, когда нашла в своей сумке тот нож, которым ты проткнул шин автомобиля доктора. Ведь это тот самый нож, который вырыгнул в пользе Сергей Арбузов». Я кивнул. «Он самый». Лебедева вздохнула. «Хороший сувенир нам достался», — сказала она. «Страшный. А зачем этому серому понадобилось мои серьги? Тот же, как сувенир?» — Сельги понадобились заказчику твоего убийства, — ответил я, — как доказательство твоей смерти. Саша снова прикоснулась к мочке уха, посмотрела мне в глаза. — Заказчику? — переспросила она. — Дима, ты ведь мне так и сказал, кто он. Как его фамилия? Я его знаю. — Васильев Александр Гаврилович, — сказал я. — Помнишь такого? Мне показалось, что Александр растерялась. Она смахнула ресницами и тут же защурил глаза. Я воспользовался моментом, сунул в рот очередное печенье с корицей, которое вчера к Сашиному приезду испекла ее мама. Течение буквально таяло во рту. Его вкус удачно сочетался с горьковатым вкусом кофе, сваренного в медной турке на плите. «Васильев, это который депутат Ленсовета?» – спросил Александра. «Знаю его. Я перед отпуском упоминала о его махинациях в своей статье, в той, где рассматривала перспективы создан у нас в городе и в области зоны экономического развития. Но статья легла под сукно главного редактора. Вряд ли ты ее видел. Мишкин, это наш главред, сказал, что... «Немного придержит ее, чтобы она не рванула преждевременно и вхолостую, чтобы дождалась своего часа». «А почему ты сейчас вспомнил об этом Александре Гавриловиче?» и Я проживал печенье и сообщил. «Потому что это он тебя и заказал. Во всяком случае, так мне сказал Серый». Он при мне позвонил этому Васильеву и договорился с ним о встрече. Пообещал, что доставит ему заказ на улицу Гончарная. Под заказом он подразумевал твои счастливые серьги. Так Серый... перевел на понятный для меня язык, состоявший между ними и Василию телефонный разговор. «Арбузов договорился, что сегодня передаст Александру Гавриловичу Васильеву твои серьги и получит от него полный расчет за твое убийство». «Убийство?» – Саша помассировал мочку правого уха. «Васильев?» – сказала она. «Александр Гаврилович, конечно, жулик, но зачем же ему меня убивать?» Лебедева покачала головой. «Дима, ты уверен, что Арбузов тебя не обманул?» Кстати, я еще не вышла, Васильев ее не видел. Наверное. С чего бы он на меня так разозлился? Я, конечно, подпорчу его махинации, но ведь это еще не случилось. Александра дернула плечами. Странно, сказала она. Александра Гавриловича в прошлом уже несколько раз обвиняли в коррупции, когда он занимал руководящие должности на предприятиях. Но так ничего и не доказали. Он не уголовник. Я поднял вверх указательный палец и сообщил. А вот тут ты ошибаешься. «Почему?» «Александр Гаврилович Васильев, сказал я, в известном мне будущем скончался в 2015 году в колонии для пожизненных осужденных «Белый лебедь». К пожизненному заключению его приговорили в начале 2000-х годов за создание банды киллеров и организацию заказных убийств. Точные даты доказанных преступлений с его участием я тебе не назову. Конкретно о Васильеве я книгу не писал. Но видел кое-какую информацию о нем, когда собирал материал для книги а другой известной бандитской группировке девяностых годов. Я поставил на стол пустую чашку, стряхнул с пальцев крошки. Точно знаю, что Александр Гаврилович Васильев был депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга второго созыва. Он баллотировался в Государственную Думу и в губернаторы Петербурга. Проиграл. В начале девяностых годов Васильев создал небольшую группу киллеров из бывших представителей силовых структур, которая к середине девяностых х разрослась в большую серьезную организацию – Считался одним из самых влиятельных людей Санкт-Петербурга. Его имя фигурировало во многих громких заказных убийствах, случившихся в 90-х годах. «Его фамилию ты тоже записал в свой блокнот?» – спросил Лебедева. Я покачал головой. «Нет, не записал. Там у меня в основном серийные убийцы и педофилы. А для записи о таких преступлениях, как этот Васильев, никакой бумаги не хватит. С каждым днем сейчас таких бандитов будет все больше. Скоро они столкнутся с нехваткой жизненного пространства». Набросятся друг на друга, как голодные крысы. Ликвидировать таких нелюдей без особой нужды бессмысленно. Они сами отрегулируют свою популяцию, справятся без моей помощи. Скоро кладбище стороны заполнится могилами мужчин, погибших на этих бандитских войнах. Вот увидишь. В известной мне истории этому Васильеву просто повезло. Я постучал пальцем по полежавшим рядом со мной на столе паспортам. «Вот только с убийством ленинградской журналистки Александры Лебедевой», сказал я. В той, в прошлой реальности, его никто не связывал. Арбузов, похоже, тогда сработал четко. Подозревали кого угодно, но только не депутата Ленсовета Васильева. Такая версия в твоем деле даже не рассматривалась. Бондарев говорил, что лично ездил в Волгоград, выяснял, не связана ли твоя смерть с тем материалом, который ты везла с собой оттуда в Ленинград. Но ничего полезного не нарыл. Вернулся к версии об ограблении. Я в своем романе свалил вину за твое убийство на волгоградского чиновника. Мне показалось, что так интрига в романе будет ярче. Развел руками Мои догадки оказались правильными. Я угадал то, что убийца ехал не в твоем купе. Подтвердилась и моя версия убийства заказное, не ограбление. Но даже я не связал твою смерть в поезде с этим Васильевым. Наверное, потому что не читал написанную тобой статью о нем. Ее либо не опубликовали, либо я ее преступным образом пропустил. Иначе бы я заинтересовался этим совпадением, ведь твои статьи я прочел уже после работы над книгой о Ладожской ОПГ, где упомянул о созданной Васильевым банде киллеров. Я бы наверняка задумался тогда, не было ли убийство журналистки лишь первым звеном в цепочке последующих заказных убийств. Я пожал плечами и заявил. Это моя писательская профдеформация, которая наложилась на милицейскую. Во всем мне тогда виделись взаимосвязи и намеки на интересный сюжет и интригу. Именно так в то время работал мой мозг, заточенный на писательскую работу. Поверь мне, Саша, я бы точно построил в голове соответствующую цепочку событий. Она бы обязательно привела... От убийства журналистки в романе «Блондинка с розой в сердце» к суду над крупным российским чиновником и по совместительству лидером банды киллеров. «Но я этого не сделал. Почему?» «Потому что не увидел фамилию Васильева рядом с твоей». «Когда говоришь, напечатаю твою статью?» Лебедев поставил на подоконник свою чашку. «Точно не знаю», — ответила она. «Мишкин сказал, что подождем до сентября. Сказал, что все внимание читателей сейчас оттягивает на себя события в Прибалтике и вся эта чехарда с переименованием «города». Мое расследование не произведет сейчас должного впечатления на читателей. Затеряется в ворохе прочих событий, не достигнет цели. Честно сказать, я уже почти позабыла о том расследовании. Полностью окунулась в новое, связанное с полученной мною в Волгограде информацией. Сегодня полночи стучала по клавишам машинки. нервировала соседей. Сегодня... Нет, завтра я позвоню Мишкину, уточню сроки выхода этой статьи. Александра кивнула, будто в подтверждении своих слов. «Зачем откладывать разговор?» – сказал я. «Сам позвоню твоему главреду. Дай-ка мне номер этого твоего Мишкина». Саша дернул плечами. подол халата подпрыгнул на секунду, оголив бедра. «Зачем?» – спросила она. Стрельнула взглядом в циферблат на стенах часов и сообщила. «Он еще дома, не на работе. Его домашний телефон, знаешь?» «Не помню, но... Он был у меня, кажется... В блокноте записан». «Неси блокнот», – я махнул рукой. «Дима, что ты задумал?» – спросила Александра. Она нахмурилась, не дождалась моего ответа, прошла мимо меня в прихожую. Я посмотрел за окно. Отметил, что видневшееся над крышей соседнего дома небо было вновь затянуто серыми облаками. Саша остановилась рядом со мной, перелистывая страницы блокнота. «Вот», — сказала она, — «записан, как Мишкин дом». Меня эта запись всегда веселила, поэтому я о ней не позабыла. Наш главред не любит, когда его беспокоят работы. Я звонила ему домой всего дважды. Тогда у меня другого выхода не было. «Дай-ка!» Я взял из рук Александры маленькую записную книжку в черной обложке. Взглядом нашел на ее странице тот самый «Мишкин дом». Подумал о том, что почерк у Саши вполне разборчивый. Отправился в прихожую к телефону. Вместо уже ставшего привычным дискового номера набирателя я увидел на Сашином телефонном аппарате кнопки. Удивила меня и надпись на аппарате Panasonic. «Неплохой агрегат», – пробормотал я по нынешним-то временам. Набрал семизначный номер. Услышал динамики трубки гудки вызова. «Алло?» Поприветствовал меня сиплый мужской голос. «Здравствуйте», — сказал я. «Капитан Рокоссовский. Дорожная милиция. С кем я разговариваю? Представьтесь, пожалуйста». «Милиция?» «Дорожная милиция. Я расследую убийство неизвестной гражданки. На месте преступления мы не обнаружили ее документы, но при ней был блокнот с вашим номером телефона. Номер подписан как... Сейчас. Вот. Мишкин дом. Ваше имя Михаил?» Я замолчал, мысленно досчитал до трех, прежде чем мужской голос произнес. «Убийство?» «Да, убийство. Вы, Михаил?» «Нет. Я... Моя фамилия Мишкин. Лев Харлампьевич. «Лев Харлампевич», — сказал я. «Среди ваших знакомых есть высокая красивая блондинка. Она выглядит примерно над 22 года, с длинными до лопаток волосами. Голубые глаза. Над верхней губой и с правой стороны небольшая родинка». «Родинка? Над губой?» Голос трубки прозвучал едва слышно. «Да, родинка», — повторил я. «Лебедева», — выпалил мужской голос, — «у нее родинка». Он шумно вздохнул и добавил, «только она постарше, ей двадцать семь». Исполнилось и волосы. Как вы сказали, она сейчас в отпуске. А что случилось?» «Лебедева», — произнес я, словно записывал фамилию на бумагу. «Имя отчество гражданки Лебедева не подскажете?» «Александра Витальевна». «Кем вы ей приходитесь?» «Я ее начальник, коллега по работе». «У гражданки Лебедева есть семья?» – спросил я. «Муж, дети, обручальное кольцо мы у нее на пальце не обнаружили. Но пропали и серьги гражданки, которые, по словам проводницы поезда, на покойной при жизни точно были». «Не...» – голос Мишкина сорвался в писк. Мужчина замолчал, откашлялся. -кх, «Нет», – сказал он, – «она развелась. Детьми не обзавелась. Она все собиралась, говорят, но много работала». «Какой ужас! Не могу поверить! У нее родители есть! Сейчас, товарищ капитан, одну секунду, я отыщу их телефонный номер!» Я услышал шуршание, на пару сантиметров отодвинул динамик трубки от уха. Правильно сделал. Потому что Мишкин заорал. «Нашел! Вот, запишите!» Он продиктовал мне семь цифр. Я повторил их слух, словно проверил, правильно ли их записал. Я почувствовал, как теплый пальцы Александра прикоснулись к моей руке. Лебедева вопросительно скинул брови. Я в ответ покачал головой. «Товарищ капитан», — сказал Мишкин, — «отец Сашеньки-Лебеди, вы очень важный человек. Он генерал КГБ, Виталий Максимович Корецкий. Вы сами ему сообщите или хотите, чтобы я...» «Гражданин Мишкин», — сказал я, — «по делу найдено в купе поезда неизвестной гражданки возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. Личность покойной пока не установлена». «А когда ее установят?» «Я хотел сказать, быть может, это и не наша Сашенька. Как вы думаете, товарищ капитан?» «Гражданин Мишкин, ничего определенного я вам сейчас не скажу. Личность покойная мы установим в самое ближайшее время, но только после опознания ее родственниками. Как раз с этой целью я вам и позвонил. Сейчас я свяжусь с родителями гражданки Лебедевой, и приглашу их на опознание». «Бедная Саша», – выдохнул Мишкин. «Такая молодая». «Была». «Личность покойная пока не установлена», – повторил я. «Гражданин Мишкин, попрошу вас воздержаться от распространения непроверенной информации. Вы меня понимаете?» «Да, да, конечно». «Я обязательно свяжусь с вами снова, если ваше предположение относительно личности. Жертвы подтвердятся. Скажите, в какое время я найду вас по этому номеру?» «Это номер вашего домашнего телефона, как я понял». «Да, сейчас я дома. Уже собирался на работу. Я тут только утром и ночью. Все остальное время я в редакции. Товарищ капитан, у вас есть мой рабочий номер?» «Запишите». Мишкин продиктовал мне очередную серию цифр. Я повторил ее. «Лев Харлампьевич, сказал я, — «обязательно свяжусь с вами». Если возникнет такая необходимость. «Конечно, товарищ капитан!» Воскликнул Мишкин. «Звоните! Обязательно! Помогу, чем смогу! Ради нашей Сашеньки! Какое горе! Какое горе! Почему сейчас? Как же теперь работать будет?» Я попрощался с Сашкиным начальником, положил трубку. Посмотрел на Сашу и сказал. «Ну вот, для своих коллег по работе ты временно умерла. К телефону сегодня не подходи. Сама никому не звони». «А если они сообщат маме?» «Кто? Этот Мишкин?» «Ты бы на его месте позвонила?» Лебедева на пару секунд задумала затем покачала головой. «Скорее всего, нет, не позвонила бы». Она вдруг снова схватила меня за руку, заглянула мне в глаза и спросила. «Дима, я действительно выгляжу на 22 года? Неужели?» «Сашенька, ты выглядишь как студентка-старшекурсница, как очень красивая старшекурсница». Лебедева улыбнулась. «Спасибо, Дима, это хороший комплимент. Хоть я и знаю, что ты врешь, я-то свое отражение часто вижу. Хотя...» Она скосила глаза в сторону, висевшего на стене в прихожей зеркала. «Студентки и старшекурсницы разными бывают, тут ты прав. Иные выглядят и постарше, чем я». Александра вздохнула. «Дим, а зачем ты позвонил Мишкину?» Спросила она. «Считаешь, что он как-то связан с Васильевым?» «Либо Мишкин, либо кто-то другой из твоих коллег», ответил я. «Ведь просочилась же за стены вашей редакции содержания твоей неопубликованной статьи. Кто-то слил эту информацию Васильеву, понимаешь? Если, конечно, Арбузов меня не обманул и заказ на твое убийство поступил к нему именно от Васильева». «Но этот момент мы скоро проясним». Заметил, что Александра нахмурилась. Я снял жилет, повесил его на крючок рядом с Сашиной сумкой. «Что дальше?» – спросил Саша. «Что будем делать?» «Немного побуду у тебя», – ответил я. «Воспользуюсь твоим гостеприимством». Положил руки на Сашин талию. Добавил. «Ближе к вечеру мне понадобятся твои счастливые серьги».